Прочь, прочь, неотвязные мысли. Лишь далеко за полночь гости распростились с послом. Анисимов крепко пожал каждому руку. Челышеву сказал, передайте привет всем. Помедлил и повторил. Всем. Челышев метнул на Александра Леонтьевича взгляд из-под бровей. Понял, что тот разумеет и головню младшего. Ответил, передам. В нашей повести уже фигурировал имевший мировое имя овейный добрый молвой московский врач, автор книги «Общая терапия» профессор Николай Николаевич Соловьев, который некогда осматривал Анисимова и дал совет «Избегайте ошибок». В августе 1957 года Соловьеву позвонили из Министерства иностранных дел. Николай Николаевич, Не согласитесь ли полететь в Тишландию? Наш посол, товарищ Анисимов, болен. Что с ним? Лежал с воспалением легких. Теперь острый период миновал, но все же выздоровление не наступило. Мы вас просим, Николай Николаевич, дать свое заключение. Моложавый венчики седых кудрей вокруг блестящей розовой лысины, похожий как мы уже в своем месте говорили, скорее на художника или режиссера, нежели на медика, побывавший во многих странах, но еще не повидавший европейские и северные государства, Соловьев охотно принял предложение. В рассветный час ясного сентябрьского дня Николай Николаевич вылетел с аэродрома Внуково. Вместе с ним отправилась к мужу встревоженная, но сохранявшая обычную сдержанность, присутствие духа, Строго одетая, строго причесанная жена Анисимова. В пути, коротая пересадку в просторном, сооруженном, словно бы лишь из стекла, транзитном зале аэропорта, Николай Николаевич спросил Елену Антоновну. Муж что-нибудь писал вам о своей болезни? Почти ничего. Он вообще писать не любит. Разве лишь деловые бумаги. Иногда мы разговариваем по телефону. Я знаю, что он никак не приспособится к климату, почему-то без конца простужается, но в письмах ни на что не жаловался. Как у него тонус, настроение? Елена Антоновна ответила кратко. У него были неприятности. Некоторое время он и на новой работе, пожалуй, испытывал угнетение. Потом, как мне казалось, увлекся новыми обязанностями. Свежий, розоватый, будто ему нынче не пришлось подняться в три часа утра, Соловьев с интересом слушал. Ни лысина, ни седина не угасили молодого интереса, с каким он относился к каждому больному, каждой индивидуальности, встречавшейся на пути врача. Возможно, именно такая черточка, родственная, думается, и профессии писателя, определила врачебный профиль Соловьева общая терапия. «Извините, неделикатность», — продолжал он. «Вы никак не могли с ним поехать?» Жена Анисимова ничем не показала, что эти слова ее задели. Речь оставалась по-прежнему мерной. «Я ведь тоже работаю. Да и сына надо воспитывать. Переходный возраст, вы знаете». Николай Николаевич в знак удовлетворения понимания склонил голову. «Этот беглый разговор, да и несколько часов, уже проведенных совместно в самолете», Оставили у него ощущение, что ему сопутствует хорошо собой владеющая, рассудительная женщина-администратор. Ну что ж, в трудную минуту она зато не наделает глупостей, не потеряет себя, не зарыдает, будет советчиком, дельным помощником. В столицу Тишландии самолет прибыл к вечеру. С аэровокзала автомобиль повез Соловьева и Елену Антоновну в посольство первую же минуту посол произвел впечатление тяжелобольного. Очень исхудавший он вышел к приехавшим в халате. Движения были вялыми, глаза не заблестели, когда он увидел жену, слабо ее поцеловал, вернее, лишь притронулся к ее щеке почти бескровными губами. На изжелто-бледном лице лежал сероватый налет, казалось, к желтизне примешан пепел. Уже один этот специфический пепельный оттенок